«Я, когда ты вышел, рассказал Якову Натановичу про то, как ты доставал план канализации, и вообще и он мне сказал, «Ай, какой молодец этот Шура, на, передай ему эти деньги за то, что он так хотел мне помочь. Он же не виноват, что так вышло». И, достав из кармана пачку денег, Дима протянул их Холмову. «Успокойся, дорогой». — устало произнес Шура, отводя Димину руку с купюрами в сторону. «Мне твоя получка сто лет не нужна». «С чего ты взял?» — краснея пробормотал Дим. «Понимаешь, Вацман, ты слишком громко хлопнул крышкой своего чемодана, однако ничего из вещей оттуда не вынул и не положил. В этом же чемодане лежала твоя зарплата, которую ты вчера получил. А самое главное...» «За то время, что ты оставался в квартире, ты, конечно же, не мог ничего рассказать своему дедушке Яше», — объяснил Холмов, и легкая тень улыбки тронула его губы. Дима продолжал стоять на месте, смущенно теребя в руках купюры. «Ладно, Вацман, не грызи себя, успокойся», — хлопнул его по спине примирительно Холмов. «Я к тебе претензий не имею. Действительно по-дурацки все вышло». Кто мог подумать, будет мне наука на будущее. И потом, не забывай, кое-что мы все-таки нашли. Верно. С этими словами Шура достал из кармана обручальное кольцо. С твоего позволения, я оставлю его себе на память об операции по захвату плана Одесской канализации и поиску фамильного перстня Аберман Финчеров, попросил он Диму. Не возражаешь? Не возражаешь? «Да ради бога, бери, конечно!» — воскликнул тот и облегченно вздохнул. «Действительно, массивное золотое кольцо стоило немало денег, гораздо больше тех, что Шура предполагал получить от дедушки Яши, словно тяжелый булыжник свалился с Диминой души. — Когда я найду ту единственную неповторимую, которую, наконец, соглашусь взять в жены, то я подарю ей это кольцо на свадьбу, — с пафосом произнес Холмов, подбросив колечко на ладони. — Только если твоя невеста узнает, откуда ты его достал, то, боюсь, она снова окажется в канализации, — засмеялся Дима. Вполне возможно, — улыбнулся Шура, — но, надеюсь, ты не проболтаешься. За окном ярко светило солнце. Как вы помните, в Одессе буйствовала весна. Часть четвертая. Фотопортрет с рогами. Глава 1. Да, это настоящий коммунист. «Опять пекло будет!» — проворчал Холмов, распахнув створки окна и глядя на небо. Действительно, несмотря на ранний час, по многим признакам чувствовалось скорое наступление изнуряющего летнего зноя. Солнце усиленно карабкалось к зениту, распаляясь с каждой минутой все больше и больше, словно не неврастенник во время скандала со сварливой супругой. Неподвижный горячий воздух приобретал зримые очертания и дрожал, как собака после купания в проруби. Пройдет совсем немного времени, и одесситы будут ощущать примерно то же, что и ползущий по пустыне таракан, которого какой-то изверг, Накрыл стеклянной банкой. Что ж, за прелести южных широт нужно хоть чем-то расплачиваться. «Прошу к столу!» — бодро крикнул Дима, поставив на стол большую сковородку, на которой ворчала и плевалась во все стороны, словно бойный сумасшедший знатная яичница из восьми яиц. Позавтракав, Шура удовлетворенно икнул, потянулся и, посмотрев по сторонам, задумчиво почесал затылок. «Слыши, Вацман!»